Глава пятая. Нога в сапоге. Венчался Шевардин в осенние сумерки, в церкви при кладбище. На фабрике сразу же узнали об этом и стали донимать его. Но окрутили, рад, что дешево отделался. Работницы, казалось ему, глядели на него так, будто он был выставлен на показ. Полюбуйтесь, до чего допрыгался, красавчик. Он ворчал и во всем винил Наташу. Это она сделала его посмешищем. Зачем кричала в мастерской, чтобы он не приставал к ней и разжигала его? Зачем шла за него, раз не любит? Зачем он дал ее родным слово, что будет хорошо обращаться с ним? Почему они с нее не взяли такого слова? Какая ему радость от нее? Ни доброго взгляда, ни ласки, ни улыбки. В мастерской веселой была. Отцу и теперь улыбается, а с ним хворится, молчит. Это Васька научил ее. Она дружила с ним и с Ивочкой. Говорят, брала у них читать тайные книжки. Уж лучше бы сидел он за насилие в тюрьме, чем терпеть все эти расспросы, улыбочки, намеки, дымается. Да Порою он спохватывался, хватал Наташу за руки, кружил ее по комнате, но она увидала в его руках, неохотно подчинялась его ласкам и страдающе глядела в сторону. Он называл ее куклой, а когда стало ясно, что она не беременна, смеялся. Она и ее родные боялись, что у нее будет ребенок, а теперь Нака. Теперь он может сделать все, что угодно. И Наташка вылетит от него. Пусть прибегают лисица-дед, отец, мать, хитрюга-тетка. Интересно, как они охаживали бы его? Хм, что? Наташа жалуется. Он ударил ее? Когда? Свят-свят. А кто видел? Хм, она не врет. Ну и берите ее. Не хочу с нею жить. Мысленно он брал к себе на воспитание Ивашку, придирался к Наташе, выдумывал, будто она без него куда-то бегает, и выставлял ее на посмешище перед соседями и квартирной хозяйкой. — Вот полюбуйтесь, что моя наварила. Нет, вы только попробуйте. Она думает, я свинья или дворовый пес. Он стал пощипывать и толкать Наташу. Тогда к воротам фабрики пришли Матвей Голубев, крестный Наташи Трофим Задионченко, и повели Шевордина на два слова в чайную. К чаю никто из них не притронулся. Разговор занял не больше десяти минут, половину из которых Матвей и Задионченко разговаривали с шевардины глазами. Ну вот что, господин Сковородин. От соседей узнал я, как сладко моей дочке у тебя. Она молчит, потому согласилась идти за тебя и дала слово терпеть. Только как же это так? Снасильничал ты ее, а теперь глумишься? Вторично при свидетеле говорю, я этого терпеть не могу. Или расходись с Натахой, или живи по-людски. В третий раз... приду безо всяких слов, и будет тебе дело, какого у шведа под Полтавой не было. Матвей выговорил это залпом, глянул на насторожившихся вокруг людей, передохнул и спросил Трофима. — Так, кум? — Чуток не так, — покрутил головою Задионченко, и поднял на Шевардина невеселые, как у всех кузнецов, беспокойные глаза. Матвей сделал то же самое. Они как бы прикидывали, можно ли из Шевардина выковать что-нибудь, и молчали. Шевардин задвигался под их взглядами. Тогда Зодионченко сказал ему, «Видишь, как корёжит тебя? А ты попробуй глянуть на меня с Матвеем, чтобы нас это скорёжило. Не выйдет, ничего не выйдет». И ты вникни в мою добавку. За цветками ходить надо умеючи. На цветки рта зря раскрывать не следует, повянут они. Сообрази слова мои, хорошенько сообрази. Натаха хороший цветок, только надо умеючи к ней. Вот. А не сообразишь, придем к тебе и в ножках валяться не будем. Скорее всего. Ножки-ручки тебе повыдергаем, и ты не доводи нас. Так или это делай, а не доводи. Пошли, кум, пусть он без нас вникнет. И остался Шевардин перед тремя нетронутыми стаканами, под взглядами притихших вокруг людей. Было ему так, будто он на виду у толпы идет через омут, по первому хрустящему литку. Вот-вот и его проглотит пучина. Он попытался стать самим собою, то есть выругаться, вскочил, направился к выходу, но половой преградил ему дорогу. — За чаек-то! За чаек, господин хороший! И ему стало еще хуже. В чайной все засмеялись, заговорили о нем. Он бродил по улицам, злобно и рассеянно думал, как ему быть. В полночь вернулся домой, а на следующий день из конторы фабрики к нему подбежало то, что потом он назвал жутью. «Шевардин! Письмо с фронта!» Он удивился и подумал о брате. Тяжелое, заклеенное хлебом письмо пахло парикмахерской. В конверте были две этикетки от душистого мыла. На обороте их толпились кривые с синим карандашом написанные крупные буквы. Шевардин с усилием прочитал несколько слов и шагнул к Ваське. — Не разберу я что-то. Ну-ка. Степан Петрович. Как есть вы, товарищ Антона Гремячева... а я его побратим, то обязанный я по солдатской клятве, какую даем мы один другому в нашей несчастной жизни, написать вам про то, что Антона Гремячего больше нету. Когда мы крестами менялись, то говорил он, что есть он на свете кругом один, ни матери, ни отца, ни с родственников. Вам одному он просил написать, а вы уж скажете там его квартирной хозяйке. Антон носил на кресте молитовку и заговор против солдатской окаянной смерти. Только не помогли они. Германский снаряд разорвал его с тремя солдатами в клочья. Только одна нога осталась. Ногу признал я по подковке на сапоге. И ночью похоронил, как побратима, В землю. Только место-то перебуторили уже черти снарядами. А написать вам я все же обязаны. Панихиды не надо. А там, как знаете, как порешат все, которые трудились с Антоном. Рядовой капитан Бляхин Мастерская нами как бы раздвинулась перед Шевардиным, и в воздухе дымкой проплыла несмелая, виноватая усмешка того, о ком говорилось в письме, незадачливого и некрасивого карамельщика Антона Гремячева. Гремячев больше двух лет работал у Воскобойникова, сердечно относился к Шевардину и хотел быть его товарищем. Шевардин насмехался над ним, не раз обидно подводил его, при всех называл недотёпой, но гремячев прощал ему это и не смело улыбался. Шевардин не знал, что так улыбаются одинокие, обиженные, смирившиеся люди. Антон злил его своей привязанностью, а теперь вот оказывается, что он Шевардин, Был у него единственным близким человеком. Письмо Шевардин передал Козлову, потом Костистому Завалишину, Пучкову, а потом оно побрело по рукам и вернулось измызганным, без запаха душистого мыла. На бывшую квартиру Антона пошел Шевардин после работы с Козловым и Завалишиным. Шли молча, подавленные, Вернувшийся с войны инвалидом, хозяин квартиры выслушал Шевардина и молча глянул на жену. Та зажгла перед иконой лампаду, перекрестилась, грустно сказала. Чуяла, значит, у него в сердце. Перед тем, как забрали его, все на скукоту жаловался, все говорил, что никого нет у него, и ничего хорошего не успел он узнать. «Берегите, — говорит, — все моя добришка, а если убьют, — пользуетесь, больше некому». Козлов вгляделся в лицо хозяйки, представил ее рядом с Антоном и вздохнул. Заваришин вообразил одного хозяина в сером праздничном пиджаке Антона и заторопил товарища. «Пошли, чего уж тут». На улице Козлов взял завалишиные шевардина под руки и гневно сказал: Вот мы делаем карамель, леденцы, отчеркнет царек перышком, погонят нас, и останутся только ноги в сапогах или руки в рукавах. А за какую благодать? Чтоб Харитону Петровичу больше барышей было, чтобы сласти мог он в Австрии да в Турции продавать. — А мы подыхай, а? Шевардин перекосил плечи и высвободил руку, а Завалишин обидчиво возразил. — Ты на Харитона Петровича зря. Он не даст нас на войну, раз мы на фронт работаем и в особых списках состоим. — В списках. Ты веришь конторе? Жуликам веришь и подлизываешься к ним? Каким жуликам? Шевардину казалось, что правы оба, и Завалишин, и Козлов. Воскобойников отстаивает их, но ссориться из-за них с властями не станет. И стало быть, их могут погнать туда, где от людей остаются ноги до да руки, откуда приходят однорукими, одноногими. В сумерках улицы перед ним снова замаячила несмелая, виноватая улыбка Антона. Шевардин вышел к реке и не мог отделаться от мысли, что с Антоном он все-таки поступал нехорошо. Эх, ну кто знал, что у него никого нет? Да и неправда это. По всему видно, что он жил с хозяйкой, только молчал. Наташу Швардин застал спящий, посидел у горячего самовара, лег. и сразу очутился перед самым глубоким местом родной речки с ореховым удилищем в руке. Солнце уже закатилось, мотно-кирпичного цвета поплавок вспыхнул в красноватом блеске воды, качнулся, и письмо рядового капитона Бляхина ожило. Поплавок скрылся под водой и выпрыгнул тупоносым солдатским сапогом. Шевардин опустил удилище, сапог повернулся, сверкнул над водою подковкой, выпятил носок, расплылся в знакомой, несмелой, виноватой улыбке, потом стал разрастаться, вытягиваться и, смыкаясь над головой Швардина, оглушил его: Нет, в тебе сердца, Степан, нет и не было. Швардин вскинул руки, стараясь удержаться на берегу, с криком вырвался из грохочущей черной пасти сапога, открыл глаза и почувствовал, что письмо капитона Бляхина забралось к нему в сердце и стучит там, сушит горло, гонит пот по всему телу. Сон этот вскоре повторился. И мысли шевордена о том, что ему надо тайком взять расчет, уехать в деревню, избавиться от Наташи, потускнели. Он почувствовал, что на войну его возьмут, как бы он ни поступил. Разделается ли он с Наташей, то есть станет одиноким, одиноких берут в первую голову. Уедет ли в деревню, то есть перестанет работать для фронта, там его еще скорее заберут. Зачем ему жизнь? На что он употребит ее? Об этом он не думал. Но умирать, за здорово живешь, он не хотел. Он уверял себя, что и письмо, и сон ничего не значат. Мало ли что бредится иногда. Но его воля как бы услыхала втянувшимся из сердца холоде. А когда страшный сон еще и еще потряс его, он притих. стал расспрашивать всех, действительно ли женатым льготникам дают отсрочки. Более того, он послал матери денег и написал, что будет помогать ей ежемесячно. Он перестал придираться к Наташе и жалел, что она не беременна. А в дни, когда ему удавалось на фабрике выпить эссенции, расспрашивал ее, от чего она худеет. Его охватывала жалость и к ней, и к покойному Антону. Он решил, что надо помириться с родителями Наташи, переехать к ним, доказать им, что у него все выходит как-то чудно, а на самом деле он не такой уж плохой, что он по-хорошему ухаживал за Наташей, да поторопился и обидел ее. В такие минуты ему слышались голоса кукушек, иволк, и плеск речной быстрины, где он в детстве нахлостом ловил на кузнечиков головлей. Он видел огород, избу, слышал шелест яблони. Мать подхватывала его, больного Степку, на руки. Он лежал на самом удобном в мире месте на руках матери. Он плавал на этих руках по избе. Он тоненько ныл от боли, а над ним разливался полный солнца и яблоневого дыхания голос. «Спи, Степанушка, ласково головушка, дитятка боская, спи, соколеночек, спи, кровинушка». Усилием воли Шевардин стряхивал с себя аромат бесстрашных даже перед смертью рук матери и как бы падал с самого удобного в мире места. Степка окунался в житье-бытье прошедшего все ступени сладкой каторги Степана и начинал рассуждать так же, как рассуждал отец. Правды на свете нет. Люди подставляют друг другу ножки. Хорошо только тем, кто сумел извернуться, кому дал Бог счастье, вот как Воскобойникову, а другим, но ну, взять хотя бы его, Степана. Он придумал ликерную карамель. На успехи от этой карамели Воскобойников выстроил новую фабрику. Дачу в двенадцать комнат, лишнюю горничную приставил к жене. Дочек подарками засыпает, после войны за границу поедет. А ему, Шевардину, что? А Васика Камышину, с которым он придумывал ликерную карамель, что? Васю даже в подмастерье не хотели переводить. Больно, мол, дерзок. И перевились неохоты, когда в солдаты забрали много карамельщиков. Парнишка озлобился, а его шевардина вот-вот толкнут в полыми фронта. Ведь всего только и надежды на милость того же Воскобойникова, да на то, что его брат уже сидит где-то за синявкой в окопах, а он кормит, мол, мать и жену. Шевардин томился, и однажды убито сказал Наташа. — Ты не дуйся. Вышло у нас неладно. А что сделаешь? Почему вышло? — Все ждешь ведь, что заберут. Погонят. Сама понимать должна. Но я злился и того. Наташа покраснела, на щеках ее выступили ямочки, ресницы опустились. И Шевардин почувствовал, что она не верит ему, как не верила ему старая мать, тщетно умоляя его выслать ей хотя бы трешницу в месяц, как не верили ему люди в мастерской, когда он, случалось, порицал хозяина, угрожал порвать с ним и бежать, куда глаза глядят.